Август 2018. Светлана На завтра Светлана, проволандовшейсь без дела до условленного срока, заниматься рекламой кремов с помадами не было никакого желания. Явилась в 3.05, но лобова на месте не оказалось. Деловитая Ира, как и накануне, шуршала бумагами и едва взглянула. Приемная густо пахло хорошим кофе. Александра Ивановича пока нет. Да-да, и когда будет, не знаете. Если у меня что-то срочное, вы пригласите меня к заместителю. Но Семен Артурович тоже очень занят. Съехидничала Светка. Я не права. Во-первых, не Артурович, а Маркович. А во-вторых, как вам не стыдно? Я директора вчера правда не видела. «Он зашел в кабинет из коридора, он так иногда делает, когда никого не хочет видеть». Ирина вспылила, но профессионально быстро взяла себя в руки и сменила тему. «А вы собираетесь готовить передачу о нем?» «Как интересно». «Нет. И вообще вы, по-моему, ошибаетесь на мой счет. Но ведь вы Светлана Михайловская, телеведущая». «Да, я Михайловская». «Нет, уже давно не ведущая. Но зрители еще узнают иногда». Извините, я не хотела вас обидеть. Честное слово, я не обиделась. Значит, программу вы больше не ведете? Жаль. А я подумала, у вас отпуск или просто перерыв? Не вы одна так думаете. Александр Иванович не говорил, когда вернется. Он встречается с юристами, приедет с минуту на минуту. Посидите. Кофе будете? Нет, спасибо. Кофе очень хотелось, но принимать его из рук незаслуженно задетой «Было свыше сил. Придется потерпеть». «Скажите, Ирина, можно без отчества?» «Ваш начальник, он всегда такой?» «Какой?» «Серьезный, весь, в делах. Строгий, прямо не подступиться». Гостья была уверена, Лобову о расспросах не скажут. «Ходячий калькулятор». «Да, дело для него всегда на первом месте». Секретарша поджала губки и почему-то покраснела поэтому всего добился сам. Никак некоторые, не думайте. И подступаться к нему не надо. Я ничего плохого о нем и не думаю. А почему не надо? Он ведь, насколько мне известно, не женат и не подозревала за собой такой бабской вредности. Или я ошибаюсь? Выпад удался. Даже с перебором. Теперь на нее взглянули с открытой неприязнью. Не ошибаетесь. Ну и не правы. Он год назад потерял жену. Случилось несчастье. А всякие и рады уже. Достойно или, наоборот, совершенно недостойно ответить не дал сам предмет перепалки. Лобов выглянул из кабинета, отчего Ирина цветом лица стала вовсе похожа на помидор. А Светка чуть не расхохоталась. Немая сцена. Какой странный у вас в машине дезодорант. Сморщила нос пассажирка. «Или вы, пардон, во что-то наступили?» «А, это...» Лобов неопределенно махнул рукой. «Не обращайте внимания. Груз у меня специфический. Я за ним отскочил. Ирки соврал про юристов. У меня свои есть, всегда под рукой. «Груз? А я подумала, у вас тут кошки ночевали?» «Ну да, ночевали. Жили, если точно. И не кошки, а один котяра. Вы его видели, Матроскин». То есть не в машине, понятно? Он же Сильвер, по-моему, Коля так его назвал. А я зову по-своему, он отзывается. Так это он вам так джип ароматизировал? Можно же помыть, и спреи специальные продаются. Не в этом дело. Он у Блесны недавно, раньше у меня жил на даче. Раз уж мы к ним собрались, я решил сделать типа подарок старому приятелю. Сгонял, погрузил его домик. Он нажал кнопку, открывая потолочный люк. Завернул вроде нормально, а дух держится. «Мощный парень, ничего не скажешь. Так вы обещали рассказать, какое у вас дело к моему Кольке?» Вот елки-палки. Связные легенды на сей счет придумать так и не успела. А примитивно врать не хотелось. Оставалось прибегнуть к безотказному средству. Она посмотрела на собеседника особенным, открыто беззащитным женским взглядом, чуть прикусив губу. Он, как и ожидалось, смутился и отвел глаза. «Потерпите немножко, хорошо? Я все расскажу, но позже». «Ну, позже так позже». Остаток дороги Лобов вел себя словно подросток на первом свидании, хмурился, смотрел исключительно на дорогу и был немногословен. Светлана, решив не форсировать события, тоже не лезла с разговорами. Час тянулся, как два, но люди в машине, будто сговорившись, практически не нарушали обед молчания. Все, прибыли. Водитель вышел и, как положено, настоящему джентльмену, открыл пассажирскую дверь, подал даме руку. Прошу. Вот их домик никуда не делся. А куда он мог деться? Домик он, домик и есть, им бегать не полагается. Светка выбралась из высокого внедорожника оглядела деревенский пейзаж и правильно согласилась на его предложение, сама бы ни за что не нашла, да и последние километры по сельской трассе, асфальтированной еще при царе Горохе, ее сугубо городской машинке не одолеть. За скрипучей калиткой открылся микроскопический палисадник. Бревенчатый домишка на два окна под гонтовой крышей смотрелся приветливо и гостеприимно. Фасад наполовину скрывали кусты смородины. На круглой клумбе цвели поздние астры и ноготки. Дверь, по всей видимости, располагалась где-то сзади, куда вела выложенная бурым от времени кирпичом дорожка. — А собака у них злая? — притворно испугалась Светка. — Как выскочит, как цапнет? Деревенские собаки с налета не кусают. Им сначала лаять полагается. — Нет здесь собаки. — Уверены? — Абсолютно. Они же сторожа, они звери дикие. Чужой пришел? Зови хозяина, он разберется. Сразу укусишь, а, кажется, пенсию принесли. Сосед с бутылкой. Тогда за лишнюю прыть можно и по шее схлопотать. — Может, вашего Кольки блеска и дома нет? — Не блеска, а блесны. — Коля, дружинин, ты дома? — Дома, дома. Донеслось из-за избы. «Заходите, гостями будете, ежели угощение с собой». «Ага, сейчас, только скатерть-самобранку раскатаем». За углом глазам приезжих предстала идиллическая картина. Огороженный высоким глухим забором небольшой двор с сарайчиком и трезвый Коля в спортивных штанах и тельняшке, моряк восседал на скамеечке у сарая, держа на коленях большущую и по виду очень старую книгу, раскрытую на первых страницах. Из открытого окна доносилось стрекотание швейной машинки. — Здравствуйте, — поздоровалась Света. — Извините, если отвлекаем. — Коля, у нас гости! — из окошка выглянуло женское лицо, обрамленное мелкими кудряшками. — Ой, это вы! К нам! Не может быть! — Я сейчас, сию минуту. Только этого не хватало. Куда ни глянь, везде таланты, блин и поклонники. Не успели мужчины обменяться рукопожатием, как в распахнутой двери возникла женская фигурка, облаченная в яркий, явный секонд-хенда, расписанный драконами шелковый халатик. — Я вас с полувзгляда узнала. Неужели так бывает? Колька, ну что ты сидишь? «А что я? Ну, Саня приехал и...» «Светлана, складбище», — напомнила Светка. «Света с ним, складбище. Мне, по-твоему, сразу в пляс?» «Вы уж простите его обормота. Я Клавдия Семеновна. Если полностью... Наверное, вам кто-то рассказал о моем занятии?» «Да, шью я неплохо. Весь район меня знает. Что-то вас давно не видно. Больше месяца уже. Почему складбище?» «А оператор с вами? Понимаете, я...» Светлана глупо улыбалась, не находя выхода из не менее глупой ситуации. Блесна по-прежнему сидел, не выпуская из рук своего фолианта, а Лобов смотрел на женщин как-то подозрительно. «Я, по-моему, чего-то не догоняю. Вы что ли знакомы?» «Да», — поспешно вступила Светка. «Давайте знакомиться. Правда, мы уже как бы очень приятно». К Никсин у нее не удался, но приличие есть приличие, и хозяйка низко поклонилась в ответ. Надо было поскорее уходить от скользкой темы, и без того неприятного объяснения не избежать. Ну и по делам тебе, нечего врать. — А где же ваш корсар? Ему дом привезли. — Кто? — не понял Блесна. — А, Сильвер. Разве я сторож коту моему? — Библейская фраза прозвучала с неожиданно трагическим оттенком, чему способствовало ударение, поставленное на первом слоге – «коту». Незнакомый с Ветхим Заветом Саня пропустил диссонанс мимо ушей, а более осведомленная Светлана встревожилась. Безусловно, немолодому мужчине вполне позволительно цитировать Святое Писание. Возможно, и его странноватый вид там, на кладбище – Объясняется как раз религиозностью. Однако Каин произнес знаковые слова, предварительно подняв младшего братца на вилы. Неужто деревенский неофит свихнулся и укокошил ни в чем не повинного меньшего брата? К счастью, сомнения быстро развеялись. Из-за забора высунулось треугольное ухо. Глянул круглый желтый глаз. Целиком их мохнатый обладатель показываться не спешил. Тем не менее, можно было успокоиться. Любопытство у всех без исключения живых существ есть верный признак нормального здоровья. Но она разыскивала отставного мичмана не для беседы о делах кошачьих. Пора переходить к главному. «Николай, извините, не знаю отчества. Могу я вас кое о чем спросить? Наедине?» «Ну уж нет!» — решительно встрял Лобов. — Где больше двух, говорят вслух. Я, это, ревную. — Саша, ну что вы! — мягко возразила кудрявая Швия. Зачем мешать? Им на телевидении виднее. Может, какие-нибудь такие, ну, нескромные подробности. Не для эфира, понимаете? — На телевидении? — попутчик наградил лгунью укоризненным взглядом. — Ну да, эфир. — Конечно. Пошли тогда. Поможете калитку придержать. Я тут матроскину его хибару приволок. — Сильверон, — буркнул Коля, увлекаемый за забор, откуда по-прежнему торчала кошачья морда. — Эфир. Обалдели все. Не знаю я ничего. Не слышал, не видел. Буксируя отставного мичмана подальше от лишних ушей, кот не в счет, Светлана задалась вопросом. Почему бывалый моряк ни с того, ни с сего начал прикидываться этаким простачком и глуховатым к тому же? Пробки у него в ушах, что ли? — Коля, вы слышите меня? Коля, не волнуйтесь. Я спрашиваю не для передачи. — А? Ну, Коля, я Коля. Чего вы орете? Да какая мне разница? Передача, раздача. Интервью еще придумают. На кой я вам сдался, ей-богу. — Разговоры не для записи, обещаю. Просто попытайтесь вспомнить, хорошо?» «Не нам ли сказано? Никогда не иди назад!» От воспоминаний один вред. «Да перестаньте вы, Бога ради!» Светка не на шутку испугалась. «А ну, как этот бывший матрос не в своем уме!» «Зря, получается, ехала!» И машинально упростила обращение. «Не можешь вспомнить, что было два года назад?» «И не пьяный вроде. Писание приплел!» «Два года?» Внезапно успокоился Блесна. — Так бы и сказала. — Давай, спрашивай. — Вот как бывает. Оказывается, ради знаний надо порой отступить от правил приличия. На «вы» нас слышат плохо, а на «ты» — отлично. — Начнем по пунктам. Обращался к тебе тогда в августе или сентябре журналист, высокий такой, черный. — Журналист? Не, такого, чтобы из журнала не припомню. — Вот спецкорреспондент был. — Точно. — Пусть так, корреспондент. Фамилию помнишь, не позоров? — Ну да, приходил. Фамилия вроде такая, да. Я тогда как раз... — А о чем он тебя спрашивал? — Да ты не перебивай. Я ж говорю, тогда как раз у меня обновка образовалась. Для жизни. Палатка. Понимаешь? — Хорошо, палатка. А он зачем приходил? Так вот, как раз про нее и спрашивал, типа, откуда взял. Я и говорю, сам сшил, ну, то есть, балонка. Собака сшила? — Ха-ха, собака, Клавка это. — Клавдия Семеновна? — Ну да, видала, какая у нее причеха. Она же портниха, ей чего хочешь, пошить как два пальца, извиняюсь, это самое. — А чем ему не понравилась твоя палатка? — Почему не понравилась, как раз наоборот, похвалил. «Классная палаточка. Хочешь, покажу? Крепкая, непромокаемая. Супер!» «Коля, давай серьезно. Почему он спрашивал про эту твою суперпалатку? «Да не про нее, а про материю, гори она огнем». «А с материей что не так?» «Ну вот опять так не так. Такая оказия вышла». «Слушай, кончай тянуть кота за хвост». «Тянуть, понятно, за хвост не надо. Больно же». Короче, образовался у меня тогда парашют. — Украл? — Обижаешь, мать, украл. Блесна ни у кого никогда копейки не украл. Ну, картоха не в счет, ну, это ж чисто для пожрать. Срезал я его, и никакой кражи. — На аэродроме? — Ну ты даешь, кто ж меня туда пустит, на аэродром? Упал там один. — Начни-ка по порядку, а то я так ничего не пойму. — По порядку. Короче, сидел я там, возле пруда, ну, на острове. Денек стоял такой, ну, как сегодня. Тепло, тихо. А у меня пузырек был, картошечки напек. Там в пруду уточки плавают, попискивают. Знаешь, как они? Вот так примерно. Нет, лучше без писка. Дальше что было? Ну, дальше я заснул, ясен пень. Пузырек же. И все? Если бы... Потом как жахнет, как из пушки, чесло, аж земля задрожала. Мне сначала показалось, взорвалось что-то, а дальше гляжу, парашют. Парашют и грохнул? Вот и я подумал, он же должен медленно спускаться, без шума. Подошел, смотрю, в яме типа мячик, только побольше, черный такой. Я и решил, зонд. Метеорологически, знаешь, бывают такие. Я как-то видел у соседей в Таллине. У нас на базе чего только не было, для корабельного хозяйства. Я же там служил мичманом. Правда, сам в основном по ракетам и артвооружению. Про базу не надо, прервала Светка мичманский поток мысли. Ракеты как-нибудь в другой раз. А я давно хотел себе типа палатку только покупать, они же дорогие, блин. А тут материя с неба упала. Грех не воспользоваться, разве не так? «Может, ты грех, и ты?» И я стропы отрезал, а потом смотрю, елы-палы, это ж не зонт, а голова. «Оторванная, взрывом!» «Да каким взрывом оторванная, скажешь тоже?» «Нормальная, ну, я имею в виду вместе с туловищем. Человек там лежал. Его после искали с самолета. Ну, я же не дурак, парашют скрутил и подватник, а то он желтый, а заметят, заберут, ясное дело». Но он-то этому мертвому безнадобности уже, о мне самое то. Короче, унес я ноги, и все. — Все? — Все. Ну, то есть там, на пруду, все. Взял балонку, клаву. И пошли мы к белому, точнее, вон, к Сане. Белый у него в баньке жил. Посидели, выпили. Сошел к нам тогда картошечки с тушенкой. — Вкусно, знаю, дальше давай. — Я говорю, добавлять не надо? Потрезвя не будем кроить. Стали разворачивать, а он, парашют, он склеенный был весь, понимаешь? А Белый сразу говорит, помогли ему. Понял. Кому? Да этому, который лежал там в лепешку. Смазали купол типа клеем. Впрыснули через шприц или как, чтобы не раскрылся. Он потому и грохнулся, как бомба. Там самолет летал, километров пять не меньше, точечка одна. И он, значит, с той высоты. Вот так. Убили его, короче. Убили. Ты все это Борьке рассказывал? Спецкору? Не, не все. Он как проклей услыхал, по-моему, до остального сам допер. Я-то думал, сдаст меня ментам. Я же, выходит, улику скрыл или нет. А он только говорит, замаскируй получше и живи себе. Классный он мужик, хоть и корреспондент. Кого убили? Довернувшегося с пахучей ношей Лобова — донеслось страшное слово. — Коля, не пугай людей. — Не переживай, никто никого не убивал. Прошлые дела. — Еще вопросы есть? — Нет, спасибо. Светлана действительно узнала от прекраснозубого любителя картошки все необходимое. — Теперь можно и о тентах. — Покажите, Клава. Клавдия, она же Болонка, расцвела, и дамы удалились в избу, где были продемонстрированы рукотворные текстильные изыски. «А еще у меня такая идея. Видите, как бы ромашка. В детский садик заказали шесть таких. И вот какие васильки, колокольчики. Правда красиво? А для мини-рынка такие как бы восточные шатры». За беседой последовали чай для гостей. Коля предпочел кое-что покрепче – Поселение кота в привезенный дом. Назад собрались на закате. На обратном пути молчание длилось недолго, до первого незамеченного в наступивших сумерках ухаба. Светлана подпрыгнула и ойкнула, больно стукнувшись о стойку. «Ну а теперь?» — отозвался небрежный водитель. «Что теперь?» «Теперь расскажете, какую страшную тайну выпытывали у несчастного Кольки». Какое-то убийство. Так вы, оказывается, не просто репортер, а еще и сыщик миссис Пинкертон. Ах, какой же вы любопытный! Говорила же, не репортер я. Покурить у вас можно? Между прочим, народу было обещано, народ ждет, а курить здоровью вредить. Но, с другой стороны, чем меньше здоровья у газетчика, тем больше у народа курите, так и быть. Спасибо, вы очень заботливы насчет здоровья. Пассажирка охотно воспользовалась разрешением. Хотя никакой я не газетчик. — Ну, телевизионщик? Или как у вас там? Какая разница? — Вообще-то разница большая. А на студии я давно не работаю. — Да ну. А Ирка и Балонка, Клавдия, они как бы слепые. Они же обе вас узнали. Месяц — это давно. — У вас случаем камеры в пуговице не найдется? Саша демонстративно глянул на ее грудь, и Светка машинально запахнула куртку. — Я серьезно. Как Бориса моего не стала сразу ушла. А Клава, наверное, повтор видела. В записи. — Какого Бориса? Почему не стала? Это к делу не относится, да и долго будет объяснять. — Нам еще минут сорок пилить, так что не сочтите за труд. Повинитесь перед зрительской аудиторией. — А я ни в чем не виновата, виниться? Ну тогда будьте так добры, расскажите если это не государственная тайна, конечно. «Какая там тайна? Бориса вы тоже знаете. Знали. Он тогда же два года назад к вам заходил, как и к Коле нашему золотому. Он как раз и был газетчиком». «Не понял». «Для особо одаренных повторяю подробнее. Мой покойный жених Борис Позоров был журналистом. Едва не расплющив носа лобовое стекло из-за резкого торможения... Светлана возмущенно повернулась к водителю и наткнулась на его бешеный взгляд. Позоров? Ваш жених? Он что? Его он умер?